Вашей внучке тем не менее это удалось. Эра торжествующе расхохоталась после слов Гончи, с немалым превосходством взглянула на Рони и с воодушевлением произнесла: Я же говорила, Эвелина принадлежит к нашему роду, и никак иначе. Зря все таки я поддалась тогда на твой шантаж, Рони. Но поддалась же? Имперец равнодушно пожал плечами. Так или иначе, но Эвелина состоит в роду старшего бога. «Не ссорьтесь», — вмешался Далеон. Ивелина тогда не справилась бы только при помощи огненного заклинания. Ей пришлось сразу же остудить раскаленную шкуру зверя водной магией. Перекидыш тихонько заворчал, привлекая к себе внимание и словно говоря, что невежливо так долго игнорировать главное событие вечера. Тотчас же спор стих. Эйра спустилась с небольшого постамента, на котором стояло кресло, и маленькими шажочками приблизилась к зверю. Высочайшее Тенгор тенью метнулся за ней. Это неразумно! — Молчать! — небрежно бросила через плечо Эйра. — Не зли меня, прошу! Воин неодобрительно покачал головой и, пользуясь тем, что ему не отдали приказания вернуться на свое место, последовал дальше за хозяйкой рода. «Как ты думаешь, его можно погладить?» — поинтересовалась Эйра Уделеона. Тот от подобного самоубийственного предложения даже подавился, закашлялся и неразборчиво промычал. Я бы не рискнул и вам бы не советовал. Кто знает, вдруг Перекидыш просто умело притворяется, и на самом деле Нор его сейчас не контролирует. «Ранее я сказала...» что поставлю метку богини на нора в том случае, если он и в облике зверя сможет воспользоваться магией, — медленно проговорила Эйра. «Мальчик, ты слышишь меня? Покажи мне, на что ты способен, иначе я выберу Далеона. И именно он станет следующим высочайшим родом младшей богини». Перекидыш глухо заворчал, будто слова женщины доставили ему какое-то неудобство. Одним прыжком вскочил на лапы. Тенгор тут же кинулся вперед, пытаясь прикрыть свою хозяйку, но зверь уже с нарочитым равнодушием повернулся к присутствующим спиной. Раздраженно хлестнул себя по боку длинным хвостом и, и замер, словно раздумывая над предложением высочайшей. «Да, плохенький из тебя учитель вышел», — впервые за долгое время подал голос рони обращаясь к Далеону. Тот изогнул бровь, недоумевая, а имперец уже торопливо продолжил. «Твои ученики демонстрируют просто чудеса наглости повернуться задом к высочайшей». Впрочем, надеюсь, когда ты станешь хозяином рода младшей богини, то преподашь своим подопечным несколько уроков почтительности. Перекидыш дернул ухом, прислушиваясь, но пока не желая повернуться обратно. Да ли он не понимал, к чему клонит Ронни? Ясно было одно. Он не начал бы этот разговор просто так. Тогда зачем? Имперец подмигнул своему товарищу и изобразил в воздухе какой-то замысловатый пас явно предлагая присоединиться к игре